Проблемы эльфов. «Срочно тащите сюда следующего!» Верховный жрец великого леса уже сам терял терпение, видя то, как великий дуб буквально за пару мгновений иссушил очередную жертву, и его корни все так же продолжали метаться под деревом, разыскивая очередную добычу. «Вы что, не видите, что наш покровитель вот-вот начнет нас хватать?» «Немедленно тащите следующую жертву!» Но когда он резко обернулся, то старый эльф увидел, что сзади стоят его помощники и растеряно разводят руками. Быстро окинув взглядом всю близлежащую территорию, жрец неожиданно для себя понял, что все клетки, стоявшие поблизости, были уже пусты. В глазах верховного жреца сначала закипала злость, а потом появилась и паника. Все только из-за того, что он увидел главное. На его глазах корни великого дуба, видимо, каким-то образом заметив появление поблизости разумного, практически в одно мгновение с п е л и н а л и стоявшего на самом краю зоны их действия молодого жреца, и практически сразу из-за того комка лиан высыпались полностью иссушенные кости жертвы. которой не повезло оказаться фактически в зоне досягаемости этого монстра. Только после этого, видимо, присытившись добычей, корни стали более вялыми. И только теперь верховный жрец Великого Леса мог с ужасом констатировать тот факт, что ситуация для эльфов становится просто критическая. «Немедленно ищите добычу!» Разъяренный старый жрец принялся бить своим посохом этих лентяев по спинам, сам прекрасно понимая, что в данной ситуации банально может оказаться в ловушке. Ведь только что, прямо на его глазах, молодой эльф, который был верным приверженцем великого леса, стал для него же и кормом. Да как такое возможно? Однако его помощники ничего не могли поделать. Всего лишь по той причине, что пользы от этой беготни уже не было никакой. Очередная экспедиция за добычей на землю Человеческого Королевства банально провалилась. Вернулся только один из рейнджеров, и тот был сильно израненным. Оказалось, что в Королевстве Юрим больше никто не собирается терпеть подобных выходок со стороны жителей Великого Леса. Более того, они посмели теперь открыто охотиться на эльфов. Рейнджеры-эльфы, которые были должны доставить добычу для Великого Дуба, практически все погибли. Выжил только тот, один несчастный, который постарался сообщить Великому Князю о случившемся казусе. Но, несмотря на все это, Верховный Жрец не пытался останавливаться. Он пошел к Великому Князю и потребовал немедленно добыть дичь для Великого Дуба. иначе, будет очень плохо всем эльфам. Хотя эльфы и представляли для этого дерева-хищника более лакомую добычу, но ранее его устраивали и обычные люди. А что будет теперь? Особенно если учесть тот факт, что в данной ситуации у него просто не будет выбора. Пока что Великий Лес удерживается в определенных рамках именно Великим Дубом. Если их так называемый «покровитель» потеряет над собой контроль, то для самих жителей Великого Леса все это закончится плохо. Очень плохо, надо сказать. Однако на все крики верховного жреца Великого Леса сам великий князь отреагировал как-то равнодушно, коротко заявив о том, что проблемы жрецов, которые категорически отказывались действовать именно во благо дел самого великого князя, Сейчас его не особо беспокоят, так как у него и других проблем хватает. Например, те проблемы, которые возникли именно благодаря их идиотским фокусам, вроде этой охоты на людей по границам великого леса. Так что сейчас у их народа возникли все эти проблемы именно из-за жрецов. Именно из-за того, что у этого короля Мурата, решившего взять на себя своеобразную волю действий, Есть власть на тех землях. Если бы эльфы, которые должны были заниматься прокормом великого дуба, действовали более осторожно, то ничего бы этого не произошло, и можно было бы и дальше шалить подобным образом. А то и более того, ну кто мешал тем же жрецам взять и банально начать покупать разумных на территории соседних государств. п р о покупать за ту же серебряную монету у простолюдинов можно было бы выкупить их детей. А впоследствии именно этот факт можно было бы использовать, заставляя этих разумных самих плодиться на благо великого леса. Однако жрецы не придумали ничего другого, как банально воспользовавшись своим авторитетом заставить рейнджеров-эльфов охотиться на людей, как на какую-то дичь. И что теперь им всем делать? ведь их не ждет ничего хорошего. Рисковать своими рейнджерами великий князь больше не хотел, ввиду того простого факта, что их и так осталось очень мало. Несколько групп эльфов, посланные по его личному заданию, также погибли. Естественно, что великий князь был недоволен, а тут еще и такие откровения. Конечно, верховный жрец тут же начал возмущаться. Ведь и он сейчас родил не только о собственной жизни, но и о жизни всего эльфийского народа, который, оказавшись без поддержки великого дуба, банально попадет в ловушку и погибнет. Всего лишь по той причине, что врагов у них много, а защитников практически нет. Вот только великий князь и слушать его не хотел. Он отмахнулся от верховного жреца, заявив о том, что прежде чем на что-то либо подобное рассчитывать, самому великому жрецу стоило бы вспомнить о том, скольких эльфов без приказа великого князя он сам скормил великому дубу. Это был удар в спину. Практически сразу верховный жрец просто поперхнулся своими словами. И все только из-за того, что он надеялся своим авторитетом воспользоваться именно сейчас И в с е т а к и попробовать задавить великого князя, вынудив того поддержать его чаяние. Однако, как оказалось, великий князь сам прекрасно знал о том, что без его разрешения верховный жрец позволяет себе казнить каких-то эльфов по приказу, например, тех же самых глав великих домов. А ведь за каждую такую казнь они ему платили, или артефактами, или золотом, ведь верховный жрец Таким образом, оказывал им услугу. Сейчас же все вернулось на круги своя, и великий князь не собирался прощать подобного самоуправства, заявив о том, что жрецы сами должны решать этот вопрос. Ведь они всегда говорили, что великий князь не должен лезть в их дела, а тут — Верховный. «Вы бы хоть определились?» — раздраженно скрипнув зубами — На старика холодным и равнодушным взглядом посмотрел великий князь. Определитесь в том, что вы хотите получить. Вы совершенно не думаете о последствиях. Вы сами неоднократно мне заявляли о том, что великий князь не имеет власти над жрецами и великим лесом. Якобы в мои дела входит только народ эльфов, внешняя политика, максимум «Жизнь самих эльфов, но дела великого леса и великого дуба меня никоим образом не касаются. Так ведь? Это же ваши слова. Сейчас же вы пришли и начинаете у меня что-то требовать. У меня, у того, кого никак не касаются дела жрецов, вы точно ничего не путаете, Верховный? То есть, когда у вас все было превосходно, меня ничто это не касалось». А когда ваши дела пошли очень плохо, то вы тут же вспомнили о том, что есть великий князь? Вам не кажется это странным? Разъяренно что-то зашипев на тролличьем наречии, верховный жрец был вынужден уйти из кабинета великого князя, несолоно хлебавший. Потому что сейчас он был просто в бешенстве. Жаль только он сейчас не может каким-то образом наказать самого великого князя. Хотелось бы ему посмотреть на то, как этот разумный будет биться в тех самых лианах, высасывающих уже его собственную жизнь. К сожалению, великий князь был выше подобных решений. И как бы сам верховный жрец н е хотел бы исправить положение, ничего поделать тут не получается. Конечно, мысль была неплохая покупать разумных и скармливать их великому дубу, но для этого надо было тратить серебро и, возможно, даже золото. Хотя идея действительно была сама по себе неплохая. Раньше. Сейчас уже было слишком поздно. Все только из-за того, что жрецы не любили тратить свои деньги на подобные глупости. Особенно, когда речь идет о низших. Низшие сами должны отдавать свои жизни на пользу высшим существам. А что же тут получается? По какой-то глупости эльфы не могут пользоваться своим правом, что за бред. На то они и высшая раса, чтобы иметь возможность использовать всех, кого только захотят. Кстати, Верховный, донеслось до жреца едкое высказывание со стороны кабинета великого князя, прежде чем закрылась в него дверь. Если ваш зверек не уймется, то первыми ему на корм пойдут именно жрецы. Вы обязаны его держать под контролем. Так что позаботьтесь о том, чтобы Великий Дуб не стал жрать всех подряд в нашем лесу. Тихо зарычав, словно дикий зверь, верховный жрец Великого Леса отправился во Свояси. Сейчас ему надо было срочно искать пищу для Великого Дуба. А как это сделать без поддержки рейнджеров? Ведь именно они были лучшими охотниками в данной местности. Да, они охотились сейчас отнюдь не на диких зверей. Но ведь те же низшие ничем не отличаются для эльфов от того же зверья. Вот только как теперь жрецам действовать? Как и думал верховный жрец, рейнджеры банально отказались выполнять приказы жрецов. Видимо, у них был приказ великого князя. Естественно, что жрецам такое отношение не понравилось. Они пытались добиться своего. Однако рейнджеры, у з н а л о том, что на территории королевства ю р и м за ними открыли полноценную охоту, банально отказывались туда идти, так как понимали, что они будут не просто уходить через лес, что было бы не особо сложно для жителей Великого Леса и в большинстве своем магов природы, хотя и посредственных, проблема будет в том, что им надо будет с собой тащить несколько десятков людей, тем более тех, кто не желает идти в неизвестность. Да, рейнджеры никому особо не рассказывали о том, какая именно судьба ждет этих несчастных. Однако сам факт того, что им приходилось связывать людей и тащить за собой чуть ли не на цепи, заставлял их понимать главный нюанс. Они будут не настолько мобильными, каким хотелось бы. И уже только поэтому рейнджеры легко станут добычей той же самой пограничной стражи королевства Юрим. А это приведет к гибели. как ту группу, что послали жрецы в последний раз. Однако сейчас все было куда хуже, ведь верховный жрец сам прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации у него нет выбора. Ведь не зря же великий князь прокричал во всеуслышании и в присутствии своих гвардейцев о том, что жрецам необходимо взять великий дуб под свой контроль, иначе их самих скормят этому растению. Скорее всего, слухи сейчас разойдутся среди других эльфов, и жрецы будут вынуждены рисковать уже собственной жизнью, находясь возле Великого Дуба. А это совсем не то, чего бы им хотелось. Тем более, что возле Великого Дуба уже появились патрули гвардейцев Великого Князя. Странная игра слов, конечно, получается. Но факт случившегося это не меняет. Нужно искать корм для этого гигантского растения-паразита. Но где его брать? Что делать жрецам теперь, когда ситуация стала настолько критичной, что власть жрецов была буквально разрушена только одним выкриком великого князя? Скорее всего, этот разумный так долго мечтал о подобном, что даже сейчас и не задумывался о том, что на самом деле сделал. Ничего. Позже жрецы ему все припомнят. «Сейчас им главное удержать власть над Великим Дубом, иначе это растение превратится в угрозу для самих эльфов, когда-то его вырастивших». «Вот были же в древности маги!» Тяжело вздохнув, верховный жрец медленно покачал головой, только подумав о том, насколько величественные силы были задействованы для того, чтобы создать это чудовище, охватившее своими границами весь Великий Лес и держащего в страхе всех разумных, проживающих вокруг. Где сейчас эта магия? Где все эти знания? Почему сейчас мы не можем создать ничего подобного? Его разочарование можно было понять, ведь на самом деле все то, что происходило, выглядело весьма странным. Вроде бы те же знания магов должны постепенно развиваться. Обычных людей и кого-то другого, кроме эльфов, Верховный жрец сейчас даже не рассматривал, так как понимал, что все эти низшие недостойны истинных знаний, например, наравне с теми же эльфами. Но при всем этом он сам прекрасно видел, что маги с каждым поколением слабеют. Даже у эльфов маги стали гораздо слабее. Верховному жрецу Великого Леса недавно исполнилось всего лишь 10 тысяч лет. Мало кто знал, что он часто использует те самые силы, которые, по сути, должны принадлежать великому дубу. Именно поэтому он и жил так долго, и был бессменным верховным жрецом в народе эльфов уже более 7 тысяч лет. Всех своих конкурентов жрец старательно уничтожал, чтобы не было никаких попыток претендовать на его власть. Так вот, впервые за все эти 10 тысяч лет он испугался. Он увидел то, как маги меняются постепенно, не слишком быстро. У эльфов жизнь занимает тысячи лет. Это у людей можно было видеть эти изменения буквально в течение с т а д в 0 х лет. У эльфов же, для того, чтобы заметить какие-то странности, нужно было прожить не меньше пары-тройки тысяч лет с ними, чтобы понять то, что происходит и в чем различие. И все дело было в том, что маги древности, которых он еще помнил, были более могущественными, чем все то, что было сейчас. Даже архимаг эльфов, который не так давно пропал на очередном задании от великого князя, не шел ни в какое сравнение с обычным магистром десятитысячелетней давности. Он был гораздо слабее и меньше знал. Никто не догадывался из эльфов о том, что тот же самый великий дуб был созданием всего лишь магистра природы. Не архимага, не всех одновременно магов-эльфов, как рассказывается в легендах. А именно одного магистра, который любил эксперименты. За это его потом и скормили собственному детищу. Доигрался. Да Однако сейчас верховный жрец видел все те ошибки, которые привели к тому, что сейчас имеют эльфы. Если сейчас был бы хоть один такой маг, какие были в древности, то эльфы могли бы легко подмять под себя все окружающие территории. Сейчас же эльфы стали гораздо слабее, чем были когда-то. С чем это может быть связано? Возможно, кто-то тут же постарается подсказать верховному жрецу о том, что те же самые действия самого великого князя могли бы так повлиять на эту ситуацию. Возможно. Но при всем этом сам Верховный Маг понимал, что маги в данном случае воспитывались внутри Великого Леса. И у него уже создалось стойкое впечатление, что чем сильнее становился Великий Дуб, тем больше ослабевали маги эльфов. Ему уже казалось, что здесь есть какая-то взаимосвязь. Неужели Великий Лес вытягивал силу из эльфов? Но вообще-то вся граница Великого Леса «Являлась своеобразной частью Великого Дуба. Если Великий Дуб живет за счет высасывания жизненных сил и магических энергий своих жертв, то почему бы и самому Великому Лесу тоже так не действовать, только уже в отношении самих эльфов?» «Такого просто не может быть!» Медленно покачал головой древний эльф, еще раз осторожно оглядевшись по сторонам, словно опасаясь того, о что кто-то подслушает его мысли. «Это просто невозможно. Иначе мы все обречены». Его догадки были вполне объяснимы, но не было в Великом Лесу других взаимосвязей того, что он видит. Раньше эльфов все боялись и уважали, особенно после Первой войны с демонами. Конечно, тогда эльфы не особо отличились на поле боя, но благодаря своим интригам Они сумели сделать так, чтобы в конце войны именно они были на одной планке со жрецами Храма Светлых Богов, как победители войск демонов. Никак не некроманты и темные маги. А ведь отрицать того факта, что эти разумные тогда проливали кровь на поле боя, старательно останавливая тварей хаоса и демонов, мог только полный идиот. Но эльфы постарались сделать все так, чтобы в конце войны этих разумных обвиняли буквально во всем. Даже в том, что это именно они привели врагов на территорию мира Ленарианы. Как факт, темных магов и некромантов стали презирать и старательно урезать во всех их правах. Они считались изгоями и со временем потеряли все свои знания и силу. А сами эльфы, приложившие к подобному исходу дел максимум усилий, потратили тоже очень много сил на то, чтобы собрать все эти знания у себя. Вот только и у них, эльфам-некромантам, было тяжко жить. Ведь эльфы светорожденные, и они с детства об этом знают, с самого своего рождения. Так что тот, кто становится темной тварью, а именно так называют темных магов и некромантов сами эльфы, Становился изгоем даже среди них. Хотя задачи они выполняли очень значимые. Особенно для великого княжества, для великого леса. По крайней мере, раньше выполняли. Но теперь последний некромант пропал где-то на территории пустоши. И как факт, даже у эльфов не осталось опытных некромантов. И где теперь его взять? Можно было бы попытаться поднять каких-нибудь тварей на землях человеческих государств, и под видом помощи послать туда боевые отряды, которые бы приволокли в великий лес тысячи пленных. Кто их там будет считать, если идет бойня с монстрами из бестиария нежити? Никто не будет, тем более каких-то простолюдинов. И тогда их можно будет заставить расселиться где-нибудь в резервации на территории великого леса и плодиться во славу великого народа эльфов. Хорошая мысль. Как он до нее раньше не додумался? Тяжело вздохнув в очередной раз, старый жрец схватил поудобнее свой посох, ставший для него уже частью тела, и медленно направился в сторону великого дуба. Он и так чувствовал себя не очень хорошо. Все только из-за того, что великий дуб поглотил последним именно эльфа. А ведь древний жрец должен был в ближайшие дни поправить свое здоровье за счет этого паразита. А как теперь это сделать? Вдруг великий дуб и его воспримет как жертву. Все же за эти долгие тысячи лет старый жрец настолько привык жить, что ему не хотелось становиться кормом такой твари, даже выращенной во благо народа эльфов. Ему нравилось держать в страхе всех вокруг, ведь эти разумные боялись одного его косого взгляда, так как верховному жрецу было достаточно просто указать пальцем, и неугодный ему разумный будет тут же отправлен на казнь, на весьма жестокую и довольно ужасную казнь. А что теперь? Теперь он сам опасается подходить к этому растению. Хуже всего было то, что для этого растения в зоне Великого Леса границ не существовало. Но об этом никому знать было не нужно. Об этом знал сам Верховный Жрец». И зря великий князь так поверхностно относился к этому вопросу. Видимо, он просто не понимает того, что и сам окажется в опасной ловушке. Великий дуб достанет его, где бы тот ни прятался, если этот разумный будет находиться на территории великого леса. Все попытки увещевания со стороны жрецов не возымели никакого действия. Рейнджеры-эльфы категорически отказывались отправляться на самоубийство. Жрецы им даже обещали их потомков взять в жреческое сословие, а это было огромной по своей силе честью. Но рейнджеры все равно не хотели идти на смерть ради Великого Дуба, словно они заранее понимали, что их банально хотят отправить на убой. Верховный жрец очень сильно переживал по поводу того, что добычи для Великого Дуба у них под рукой нет, а значит, в скором времени этот огромный паразит Просто сорвется с привязи. И что тогда придется делать эльфам? Просто умирать? Нет уж. Верховный жрец умирать так просто не согласен. Он постарается выжить. А для этого надо всего лишь покинуть Великий Лес. Но как? Отправляться в сторону степей орков? Нет. Верховный жрец там погибнет раньше, чем успеет понять, что случилось. Орки сами прекрасно знали, что эльфы делают с пленными. особенно с женщинами и детьми орков, попавших к ним в руки. Поэтому у жреца нет ни единого шанса на их землях. Уйти на территорию людей, на территории королевства Юрим, у него может возникнуть большая проблема, связанная именно с тем, что местный король озлобился на эльфов за то, что они посмели протянуть там куда-то руки. Что за наглость со стороны этого низшего? Хотя сейчас это не имело значения. Значение имело только то, что король Мурат приказал убивать всех тех эльфов, которые решатся нарушить границу его государства. А значит, и туда старому эльфу нет дороги. Куда же ему бежать? Он понимал, что сейчас у него просто нет выбора. Ни у него самого, ни у его народа. Вот только слушать его сейчас никто не будет. Он пытался воззвать к разуму главы эльфов. Пытался уговорить его отдавать хотя бы просто в чем-то провинившихся эльфов великому дубу, но великий князь был непреклонен, а огромный паразит уже начал терять терпение, и в лесу все чаще и чаще попадались и сушеные животные, которых отростки этого растения банально высасывали досуха, до состояния мумии. Стараясь отслеживать все подобные события, верховный жрец опасался того, что упустив момент, он просто не успеет сбежать. Был еще один вариант для бегства, самый сейчас возможный, как ни странно. И вел он как раз на территорию империи д а и р и н Конечно, кто-то сказал бы сейчас ему о том, что эльфы могли бы охотиться и на тех землях. Вполне возможно. Только вот проблема была в том, что те земли были достаточно пустынные. Там никто не жил, хотя крепости и пограничные отряды с т р а ж и империи все же были, но вот попытаться там ловить каких-то людишек было бы просто бессмысленно, поэтому эльфы туда даже и не совались. Однако сейчас у верховного жреца был только один шанс вырваться из ловушки, в которую в один прекрасный момент может превратиться весь великий лес. Поэтому, аккуратно подхватив из своего тайника все эти черные слезы гор, которые он специально подкладывал в корни Великого Дуба для насыщения их жизненной энергией этого растения-паразита, верховный жрец в одну из безлунных ночей банально вышел прочь из своего верного дома, к которому привык за эти тысячи лет. Находившиеся поблизости жрецы, которые всегда старались ему служить, Тут же постарались изогнуться в у г о д л и в о м поклоне, но верховный жрец великого леса не обратил на них никакого внимания. Он шел к великому дубу, так как там ему никто мешать не будет. Подойдя почти вплотную к этому паразиту, с некоторым неудовольствием верховный жрец заметил то, что поблизости промелькнула группа гвардейцев князя. А это было совсем не то, что ему бы хотелось увидеть. Неужели они будут сейчас за ним следить? Тогда все очень плохо. Дело в том, что он знал одну потайную тропу, которая уводила от великого дуба глубже в лес. А там могла у в е с т и беглеца куда угодно. Если бы он ушел по этой тропе, то никто бы не смог его найти. По крайней мере, раньше, чем у всех эльфов, начались бы проблемы. Сейчас же его это не беспокоило. Убедившись в том, что великий дуб ему пока что ничем не угрожает, верховный жрец принялся уже привычно размахивать посохом и кланяться этому существу, якобы прося его о чем-то. Все это он делал именно для посторонних зрителей, которые могли находиться поблизости. А сам же в этот момент высматривал тех, кто может следить за ним. И только убедившись в том, что поблизости нет никого из посторонних, Верховный жрец быстро скользнул прочь от великого дуба, уходя по тропинке, ведущей все глубже и глубже в заросли колючего кустарника. Даже если за ним кто-то и захочет пойти, далеко этот разумный не уйдет. Он банально погибнет от ядовитых колючек. Даже если это будет какой-то эльф. А вот верховному жрецу тут ничего не угрожает. Повинуясь движению его посоха, который сам являлся частью Великого Дуба, эти кусты раздвинулись, давая дорогу беглецу. Шаг за шагом верховный жрец уходил прочь от своей прошлой жизни. От того, что удерживало его здесь десятки тысяч лет. Он и сам уже понимал, что жить ему осталось не так уж и долго. Лет триста, максимум 500 с смотря на сколько времени ему хватит этих накопителей жизненной силы. Но даже этот срок жизни он не хотел терять из-за глупости великого князя. Если этот эльф такой умный, и у него столько мыслей в голове по поводу того, как можно было бы заполучить добычу для великого дуба, то почему этот разумный сразу все это не предложил? Мог бы выделить на все это деньги из казны княжества. Неужели он думает, что жрецы великого леса будут тратить свое золото на то, чтобы доставлять в лес добычу? Делать им больше нечего. Сейчас же все сбережения жрецов, которые имелись в Великом лесу, находились в сумке путешественника, такой же древний, как и сам эльф, убегающий как можно дальше. Он шел без остановки, так как боялся, что его догонят. Хотя, спустя несколько часов, он все же остановился, чтобы переодеться в походную одежду рейнджера-эльфа, и только после этого двинулся дальше. Благодаря имеющимся у него эликсирам он сможет пройти достаточно далеко. По крайней мере, на третий день верховный жрец рассчитывал выйти на территорию империи д а и р и н Да, там довольно плохо относятся к эльфам, но ведь можно попытаться через империю уйти дальше. Например, на территорию того же княжества Артурия, а оттуда уже в султанат з а р т Султан к эльфам относился более или менее терпимо. «Идиот малолетний!» «Да игрался!» — тихо скрипнул зубами верховный жрец, привычно продолжая раздвигать своим посохом кусты с колючками. «Устроил тут политические игры!» «А какая от этого польза? Если остальные государства объединятся против эльфов, то мы будем банально заперты здесь. И что тогда?» «А ведь раньше такого не было. Люди были готовы ради желания эльфов идти на смерть». просто для того, чтобы угодить с в е т о р о ж д е н н ы м А теперь что? Люди позволяют себе арестовывать и даже пытать эльфов, не говоря уже про убийство. И уже только по этому верховный жрец понимал, что шутки закончились. Сейчас он беглец, и в ближайшее время великий дуб покажет себя. Резко отшатнувшись, древний эльф тихо выругался, когда увидел что на его глазах лианы пожирают какого-то оленя, что по своей наивности сунулся в привычный ему кустарник. Это были плохие симптомы. Это означало, что великий дуб снова проголодался, и скоро он возьмется за основных жильцов леса, за тех, кто представляет для него отнюдь недружественный интерес. Ведь жизнь и магия того же эльфа для него могла заменить не меньше пары десятков а то и даже сотен обычных людей. Так что можно было понять тот факт, почему этот эльф переживал. Да, благодаря существованию Великого Дуба в лесу часто появлялись различные магические артефакты с магией природы, а также и росли различные растения, имеющие довольно большую концентрацию такой силы. Как факт, зелья из таких трав были более эффективными, чем все остальное, Разве что с ними могли поспорить зелья и эликсиры, сваренные из внутренних органов т в а р е й из пустоши. Но там существа были изменены магическим путем. Здесь же такая трава росла сама по себе, без вмешательства самих эльфов. И это было очень важно. Обойдя по широкой дуге место гибели животного, эльф понял, что ему надо поторопиться. Поэтому он быстро выхватил из пояса флакон с зельем выносливости и одним глотком проглотил содержимое сосуда, после чего, резко встряхнувшись, побежал легкой трусцой дальше. Сейчас он не сильно был похож на старика, но это все действие зелья. Ему надо было уйти отсюда как можно быстрее. Хищная тварь уже начинает просыпаться, и вскоре в великом лесу всем будет мало места. Конечно, самому верховному жрецу хотелось бы увидеть глаза великого князя эльфов, когда тот поймет всю глупость своих поступков. Но для этого надо было бы остаться здесь в лесу, а значит и принести свою жизнь на алтарь великого дуба. А верховный жрец на это пойти не мог. Подожди-ка, а как я там представляться буду? Называться верховным жрецом великого леса мне просто нельзя? Внезапно остановившись, древний эльф глухо рассмеялся. Честно говоря, он даже сейчас не помнил своего имени. За все эти десять тысяч лет, за все то время, которое он практически постоянно был верховным жрецом, этот разумный банально не вспоминал про свое имя. Да и никто не вспоминал. Все эльфы называли его только верховный жрец. Уважительно и даже с придыханием. Однако сейчас он уже не верховный жрец. Один только факт того, что он сбежал, говорил сам о себе. Скорее всего, сейчас жрецы будут его старательно искать. Вот только помогать им в этом вопросе сейчас просто некому. Все только из-за того, что рейнджеры-эльфы сейчас имеют приказ от великого князя не помогать жрецам. А пока они разберутся, пока великий князь отменит свой приказ... Особенно в отношении беглеца бывший верховный жрец Великого Леса сможет покинуть эти земли. И тогда он спокойно уйдет, а вот что будет с ними, его уже не интересует. Когда от великого князя вышел верховный жрец Великого Леса, самый могущественный эльф с большим трудом сдержался, чтобы не швырнуть вслед этому разумному, стоявшую поблизости от него, вычурную и весьма красивую вазу. Все только из-за того, что он и сам прекрасно понимал, насколько большая проблема возникла у жрецов. Однако рисковать своими бойцами Алейтин Тар-Ариина тоже не мог. А то взяли тут, видите ли, моду. Великий князь и так старается наладить хоть какое-то подобие видимости отношений. А жрецы старательно ему все портят. Вместо того, чтобы действовать аккуратно, они обнаглели настолько, что, совершенно не скрываясь, посылали рейнджеров на охоту за кормом для Великого Дуба. И как вы думаете, что происходило в результате? Незаметно похитить такую толпу народа из-под носа у той же королевской стражи не так-то и легко, как может показаться на первый взгляд. Вот они и получили именно то, чего и добивались. Очередная группа эльфов-рейнджеров, которые, кстати, были одними из лучших в своем деле, попалась как раз в момент возвращения в Великий лес с добычей. Как факт, в сложившейся ситуации возникли новые проблемы. Петиция короля Мурата, которую стражники королевства Юрим перебросили на территорию эльфов, не оставляла ни единого шанса жителям Великого леса. Теперь королевские стражники – Даже разбираться не будут с тем, кого именно они встретили. Они будут просто убивать эльфов. А у него и так хороших исполнителей осталось слишком мало. Поэтому ими рисковать Алейтин т а р а р и н а т и не хотел. Тем более, что костяной дракон снова проявил себя. Однако вмешаться в происходящее эльфы не успели. Да и как они смогли бы вообще бы что-то сделать в такой ситуации? Костяной дракон вообще-то являлся одним из творений некромантии, которая прекрасно чувствует магию. К тому же он старательно охотится за любыми проявлениями магии жизни и природы. Как факт, в данном случае существует угроза того, что этот монстр, почувствовав поблизости нахождение именно эльфов, начнет нападать только на них. Ведь того же некроманта среди них сейчас просто нет, Того самого разумного, кто мог бы сдержать эту тварь. И что же им теперь делать? Последние группы, которые великий князь отправил на поиски некроманта, тоже не вернулись. А ведь у них в руках было личное послание великого князя. Алейтин Тарарейнат обещал некроманту дать определенную свободу, позволив воспитать себе пару учеников. Ну надо же эльфам иметь какой-то запас таких специалистов. Потом этого некроманта, который оказался не таким уж и послушным, конечно бы наказали, отдав тому же самому великому дубу на прокорм. Но сейчас надо было его как-то заманить обратно в великий лес. Объяснить, что эльфы ему не враги. Он ведь сам эльф. Что случилось такого, за что он вдруг так на них обиделся? Неужели слишком много воли почувствовал? «Надо было сразу с ним пару десятков гвардейцев отправить». Раздраженно проворчал великий князь, сам прекрасно понимая то, что уже было слишком поздно что-либо подобное даже обсуждать после всех этих событий. Тогда бы он никуда даже не дернулся. А теперь сколько я уже потерял из-за него. Один только архимаг с артефактами, чего стоит. Великий дом тюльпана до сих пор не забыл ему это упущение. Каждый раз напоминая о том, что архимаг принадлежал именно к их ветви. Ну и что такого в том, что принадлежал? А пользу, какую он принес великому княжеству? Никакой. И даже больше вреда принес, чем пользы. Одни только пропавшие с ним артефакты, чего стоят. А то же. Кричал тут. Рассказывал, что он справится с некромантом буквально щелчком пальцев. И что? Да щелкался. Некромант как продолжал делать свои гадости, так и делает, а самого архимага нет. Может быть, некромант из архимага уже сделал какую-нибудь тварь? Вполне может быть. Туда же и великий дом розы подался. Дело в том, что один из младших отпрысков этого семейства был главой гвардейцев великого князя, который почему-то тогда так рвался встретиться с некромантом, что великому князю даже подозрительно стало. Чего он так напрашивается? Однако Алейтин т а р а р и н а т все равно отпустил его на эту охоту, так как понимал главный нюанс. Удерживать возле себя разумного, который вдруг стал проявлять такую активность, было опасно. Скорее всего, этот разумный хотел найти какой-то компромат на самого великого князя. Как факт, сейчас самый могущественный эльф понимал, что у него неплохо получилось избавиться сразу от двух проблем. Хотя и с большими потерями. Архимаг ведь тоже претендовал на какую-то власть. Доказывал всем, что великим князем должен быть именно одаренный. Да, все эльфы от рождения одаренные. Но он явно имел в виду мага-эльфа. Скорее всего, самого себя. Ну что ж, в данном случае можно сказать, что некромант... последний раз сыграл на пользу великому князю, выманив этих умников и банально их уничтожив. Но теперь пора было уже прекращать эти игры. Все только по той причине, что эльфам нужна была его сила, нужны были его знания, так как других некромантов пока что у них не было. А значит, этот разумный нужен был эльфам именно живым, Хотя, как ни старались эльфы, у них ничего не получалось. Несколько отрядов, отправленных великим князем по его душу, банально исчезли. И это нервировало его больше всего. Радовали немного успехи посла в империи д а й р и н Этот эльф сообщил своему хозяину о том, что вроде бы нашел возможность решить часть проблем, открыто связанных именно с охотой на территории пустоши на некроманта. Оказалось, что можно было просто попытаться договориться с хозяином тех земель. Кто бы знал, как старому эльфу не хотелось вообще слышать такие слова, и как ему договариваться с низшими. Но выбора у него сейчас просто нет. Политика – дело такое. Иногда приходится наступать себе на горло, чтобы получить нужный результат. К сожалению, выбора не было. надо было выяснить, что вообще происходит на тех землях. Особенно учитывая тот факт, что эльфы оттуда не возвращаются. Договорившись, можно было бы на землях этого дворянина империи организовать полноценный лагерь и оттуда уже аккуратно прощупывать территорию поблизости от логова некроманта. По крайней мере, так у эльфов был бы хоть какой-то шанс. А так, за ними охотятся и здесь, и там, А значит, как такового выбора все равно нет. Именно поэтому можно было понять всю величину проблем, возникающих у рейнджеров во время такой охоты. Так что сейчас, пока он ждал информацию от посла из империи, великий князь приказал рейнджерам туда не отправляться. Иначе могут снова возникнуть сложности. А ему этого бы не хотелось. А вот помощник посла в этот раз не радовал своего хозяина. Видимо, этот разумный сейчас даже не пытался понимать того, что делает, и к чему вообще может привести подобное самоуправство с его стороны. Только вот таких вот фокусов великому князю не хватало, а ведь в данном случае можно было сразу понять, что любая подобная игра со стороны помощника банально приведет к проигрышу, причем к проигрышу со стороны самого великого князя. И это был не тот вариант развития событий, который был бы ему нужен. а л е й т и н Тар-Ариенат не мог себе этого позволить. Поэтому и ответил настолько резко верховному жрецу. Хотя понимал, что подобное поведение этот старик не простит. Ну а что ему оставалось самому делать? Отправлять на смерть рейнджеров, когда их и так мало, и они гибнут десятками, просто глупо. Им еще предстоит столкнуться с очень опасными тварями. Тот же костяной дракон стоит отдельного упоминания. Ведь эта тварь наверняка постарается напасть на Великий Лес, чтобы уничтожить такое сосредоточение магии, жизни и природы. Естественно, что сами эльфы подобного позволить не могут. Не может это позволить и Великий Князь. Поэтому он не зря постарался напомнить верховному жрецу о том, что ему бы самому не помешало позаботиться о кормежке великого дуба. Князь и так ему чем мог помогал. А этот умник даже за его спиной решил шалости устраивать. Или он думал, что среди жрецов ниже его рангов нет никого, кто хочет стать верховным. Среди таких всегда находились те, кто доносил великому князю на верховного жреца. Тем более, что все то, чем занимался этот разумный, действительно нарушало указы главы народа эльфов. Ведь Алиетин т а р а р и н а т запретил кого-то казнить возле Великого Дуба без его на то согласия. Было такое? Было. Но Верховный Жрец по какой-то неведомой причине отправлял на казнь даже тех, кого наказывали лично главы Великих Домов, скармливая их Великому Дубу. А где там было разрешение великого князя? Не было его? Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что, по сути, самому великому князю нет никакой причины вмешиваться в дела великих домов. Может быть и нет, а может быть и есть причина. Например, сам Алейтин Тарарейнат прекрасно понимал то, что любой разумный, которого он таким образом спасет от весьма мучительной смерти, будет предан ему до конца своей жизни и даже с радостью перегрызет из-за него горло кому угодно. Это был важный момент, про который не стоит забывать. Верных разумных среди эльфов было мало, а так он мог себе позволить обзавестись новыми слугами, явно озлобленными именно против глав великих домов, и как результат эти разумные никогда бы его не предали. А что теперь? Верховный жрец скормил великому дубу столько потенциальных слуг великого князя, что старый эльф мог только рукой махнуть на этого злобного старика. Алейтин т а р а р е н а т не зря называет верховного жреца злобным стариком. Всего лишь по той причине, что этот разумный был старым еще тогда, когда великий князь только родился под этим небом. Сколько ему лет сейчас, никто сказать не мог. К тому же в последнее время сам Верховный Жрец стал выглядеть немного странно. Вспомнив о том, как выглядел Верховный Жрец в дни его молодости, великий князь мог только головой покачать. Тогда он больше был похож на эльфа. А теперь зеленоватый цвет кожи, ногти, больше похожие на куски коры дерева, глаза болотно-зеленого цвета, даже зубы. «Стали зеленоватыми. Казалось, что верховный жрец вот-вот превратится в знаменитого древесного энта, или же даже дриаду, если дриады бывают мужского пола. Вряд ли. Даже в легендах дриады были именно женщинами. Почему? Да может быть потому, что они дриады. Дриада – она. Вполне может быть». Но сейчас, когда великий князь поссорился с верховным жрецом из-за того, что отказался рисковать своими бойцами по глупости жрецов, он понимал, что этот старик может пойти на безумные поступки. Именно поэтому великий князь и приказал гвардейцам тщательно отслеживать действия старика. Мало ли какие сюрпризы тот захочет преподнести старым своим недругам. А этого уточнять самому великому князю – очень не хотелось бы, так как он сам понимал, что сейчас стал одним из таких врагов. К тому же, как предугадать то, на что способен этот жрец, если он сам не знает возраста этого старика? И что тут можно сказать про других? Никто банально не знает его истинной силы. А уж тот факт, что даже старый архимаг из дома тюльпана ему постоянно вежливо кланялся, можно было понять и то, что этот старик был гораздо старше великого князя. Также можно было понять и то, что, возможно, он чего-то про верховного жреца и не знает. Именно поэтому он и опасался этого старика. А тут появилась такая возможность его уколоть. Почему бы этого не сделать? Естественно, что а л и й т и н Тарарейнат этим шансом сразу и воспользовался. Конечно, теперь у него, возможно, будут какие-то проблемы. Но по сравнению с тем, что происходит сейчас вокруг эльфов в мире, это не суть важно. Жрецы Великого Леса обязаны сами следить за тем, что происходит с Великим Дубом. Именно они и никто другой. Так что пытаться свалить свою вину на кого-то со стороны они просто не смогут. Чем он и воспользовался. Иначе а л и й т и н Тар-Ариенат приведет в исполнение своей угрозы. Ведь он не зря намекнул уже выходящему из его кабинета верховному жрецу Великого Леса о том, что если сами жрецы не справятся со своим воспитанником в виде Великого Дуба, то именно их первыми ему и скормят. Так что сейчас жрецы должны искать выход из ситуации. Ладно бы, если бы люди были рабами эльфов. Это еще было бы понятно. Тогда бы их можно было бы тысячами скармливать великому дубу и даже не считать. Но пока что этого не было, и великому князю приходилось прикладывать массу усилий, чтобы эти умники не попытались полноценную охоту устраивать на эльфов. И что в результате произошло? Именно жрецы ему все и испортили. Надо же было им сделать так... чтобы несколько деревень по границе королевства Юрим и Великого Леса обезлюдили. Естественно, что королю Мурату это все не понравилось. И все из-за того, что эльфы ничего не заплатили. Никому ни одного золотого за то, что сделали, не дали. Вот если бы платили тем дворянам из королевства, то те сами даже не стали бы никому жаловаться на то, что происходит. Ведь эльфы тогда смогли бы рассказать о том, как эти разумные продавали им собственных крестьян. Но жрецы до этой хитрости не додумались. А сам великий князь не считал нужным вмешиваться в их дела. Он не зря намекал верховному жрецу на тот факт, что тот все время старался осаживать великого князя, когда тот задавал неудобные для жрецов вопросы. Теперь пришло время великого князя задавать эти самые вопросы. Причем на законных основаниях. Вот только жрецы отвечать на них не хотят. Ну а раз они не хотят сотрудничать, то какой смысл великому князю им помогать? Правильно, пусть сами поднапрягутся. «Отец, у нас большие проблемы!» Ворвавшийся в кабинет великого князя наследник, тяжело дыша, рухнул в кресло, стоявшее прямо перед столом князя. Верховный жрец Великого леса исчез. Его видели, когда он в последний раз подходил к Великому дубу. Якобы чему-то там молился. Но потом он исчез. Те гвардейцы, которые там были поблизости, так и не поняли того, куда он мог деться. Более того, сами жрецы не знают, куда он исчез. Но он уже второй день не появляется в своем доме. «А почему вы раньше об этом не узнали?» Сразу же вскипев от таких новостей... Разъяренно ударив кулаком по столу, великий князь резко подскочил со своего кресла. «Я для чего вас направил туда? Вы должны были следить за этим мерзким стариком. А вы что сделали?» «Я чувствовал. Я чувствовал, что он что-то готовит. Где он теперь?» В ответ на все его вопросы Ариадин просто пожал плечами, так как просто не знал того, куда мог деться верховный жрец великого леса. А если это случилось, то жди неприятностей. Прошло всего три дня после того, как они поссорились с верховным жрецом, и вроде бы старику следовало бы примириться со своим поражением. Но теперь сам великий князь не был уверен в том, что этот старик не затаил зло и не пытается провернуть какую-то коварную комбинацию, на которую были способны многие из эльфов, особенно п р о ж и в ш и е достаточно много времени. А ведь этот старик прожил очень много лет. Это еще не все, тяжело выдохнул наследник, медленно встав и налив себе в кубок вина, бутылка которого стояла рядом в резном шкафчике. Патрули гвардейцев, проходивших недалеко от Великого Дуба, обнаружили иссушенный труп. Это был один из эльфов-жрецов. Он как раз проходил там, убирая территорию. и они же его видели живым. А спустя буквально пару десятков мгновений наткнулись на его останки, и рядом было видно корни великого дуба. «Ты что мне тут рассказываешь?» Великий князь, только отошедший к окну, медленно повернулся и внимательно посмотрел на своего отпрыска. «Ты хотя бы понимаешь, что ты только что сказал? Великий дуб напал на жреца? Далеко тут был от дуба?» Он что, под самые корни этого растения зашел? В том-то и дело, что нет. Проглотив содержимое кубка буквально двумя глотками, Ариадин т а р а р и н а т налил себе еще вина. В том-то и дело. Корни были за оградой. Раньше, но в последнее время они разрослись. За эти три дня они вышли за пределы ограды. И теперь рядом ходить достаточно опасно. Более того... Те корни, которые напали на жреца, тянулись не от великого дуба. Ты хочешь сказать, что теперь любое растение в лесу для нас может быть опасно? Тихо скрипнул зубами великий князь, медленно опустившись в с в о е кресло. Неужели этот ублюдок заранее в с е это просчитал? Великий дуб кормили в последнее время. А кто? В ответ наследник только тихо покачал головой. Действительно, Уже несколько дней Великий Дуб не получал своей пищи, а значит, он сильно проголодался. Может, об этом пытался сказать Верховный Жрец Великого Леса. О том, что если не кормить Великий Дуб, то он сам будет брать пищу, где ее только найдет. А это становится опасным. Попробуйте накормить Великий Дуб еще парой-тройкой жрецов. Тут же принялся раздавать распоряжение Алиетин Тар-Ариенат. И смотрите, чтобы его корней не было за периметром ограды. Пусть оставшиеся жрецы наведут порядок. Сам же он судорожно пытался понять, что же он может делать для того, чтобы предотвратить опасность для всех эльфов, находящихся сейчас в зоне Великого Леса. Сейчас Великий Дуб правильно выбрал свою жертву, так как именно жрецы и должны были за ним следить». А раз они не справились со своей задачей, то значит им самое место в его корнях. К тому же сейчас в первую очередь великому князю приходилось учитывать тот факт, что на одном жреце великий дуб не остановится. Обычно ему скармливали пару-тройку десятков людей или одного-двух эльфов. Сейчас он сожрал только самого жреца. Надолго ли хватит жизненной силы этого разумного подобному хищнику? Неизвестно, так что лучше его задобрить заранее. Однако при всем этом существовали и другие проблемы. Об этом великий князь узнал позже. Дело в том, что корни великого дуба, которые вышли за периметр ограды, убрать назад было уже нельзя. Когда жрецы узнали о том, что хотят сделать те же самые гвардейцы, они принялись бросаться на них со своими посохами, и дело едва не закончилось кровопролитием. Оказалось, что рубить корни великому дубу категорически запрещено, иначе он вообще выйдет из-под контроля и будет убивать всех подряд. Значит, придется его подкармливать. Кем? Пока что только жрецами, зато их было на данный момент достаточно много. Целые кланы эльфов являлись потомственными служителями этого древесного гиганта. «Ну вот, теперь они послужат ему все вместе. Великий князь приказал арестовать всех жрецов вместе с их семьями. До тех пор, пока не найдут решение вопроса, придется их скармливать по одному, этому лесному гиганту. Таким образом, Алейтин Тарарейнат выиграет время. А там, глядишь, и сам этот верховный жрец объявится. Но не может же он в великом лесу прятаться бесконечно». Тем более, когда сам великий князь отдал приказ найти его и доставить к нему для личной беседы. Рейнджеры перероют всю землю в великом лесу, но найдут этого ублюдка. Тем более, что великий князь специально при них упомянул о том, кто виноват в основных проблемах, которые сейчас возникли перед эльфами. Зачем было приучать великий дуб к столь обильной пище? Ну, кормили бы его там раз в неделю одним человечком, и хватит. Так бы и пойманных людей надольше хватило, и сами эльфы получили бы возможность продолжать свои дела незаметно для тех же людишек. Мало ли что могло случиться с теми же крестьянами во время похода в лес за теми же ягодами и грибами. Наткнулись на какого-нибудь медведя или волка, но один бы пропал. Но ну, взяли бы хотя бы из разных деревень раз в месяц по три человека, вернее, по одному из трех разных деревень, и все. Никто бы не заметил того, что происходит. Они же заставили разумных панически бежать от границы с великим лесом. Нет, это тоже было бы неплохо. Таким образом, эльфы как бы освобождали территорию для самих себя, для расширения великого леса и тому подобных глупостей. Но когда тебе эти людишки нужны для того, чтобы за их счет усиливать собственные позиции, то так поступать нельзя. Это не дипломатично. И вообще глупо. Этот же старик устроил тотальный террор. Ему хотелось, чтобы постоянно под руками были эти самые жертвы. н о о кормить этих простолюдинов кто будет? Великий князь сам знал о том, что в последнее время бывали даже случаи. когда эти несчастные не доживали до того, чтобы попасть на съедение лесному гиганту. Они умирали в клетках от голода. А какие жизненные силы ты можешь передать лесу, если жертва еле дышит? Конечно, тогда надо будет скармливать по нескольку таких разумных за раз. А что теперь? Как теперь эльфам выжить? Жрецы устроили целый свой клан, или, как можно сказать, Отдельный великий дом жрецов. Ходили и старательно кичились своей значимостью. Ну вот, доигрались. Когда первого жреца поволокли на казнь, посмотреть на это д е й с т в о пришел даже Алиетин т а р а р и н а т Жрец пытался вырваться из рук гвардейцев. Что-то кричал и под конец даже умолял. Но великий князь был непреклонен. «Вашу в задачу входило обеспечивать Великий Дуб вниманием и поддержкой со стороны эльфов». Сквозь зубы прошипел Алиетин т а р а р е й н а т этому жрецу, которого уже за ноги волокли гвардейцы-князя, так как руками тот пытался ухватиться за что угодно, лишь бы не приближаться к своему бывшему божеству, которое сейчас было очень голодно и сердито. «Вы же со своей работой не справились!» Думали, что всю свою жизнь будете как паразиты сидеть на шее у эльфов? А кто вам это пообещал? Делали бы свою работу превосходно, и вам бы никто слова бы не сказал. Сколько нужно жрецов для того, чтобы Великий Дуб был постоянно под присмотром? Сколько? Десяток? Полтора? Сколько насчитали жрецов в Великом Лесу? Почти 600. Это с вашими детишками и женами. И все они почему-то носят на одежде знак «жрецов». Почему? Вот твоя жена, она разве жрец? Разве у нас есть женщины-жрецы? Нет, и никогда не было. Так почему она пользуется привилегиями жрецов? Вот сейчас и посмотрим. Если ты истинный жрец, то великий дуб тебя не тронет. Помолись ему, попроси поддержки. Или, может быть, ты позовешь сюда верховного жреца? А где он, кстати, не знаешь? Ну, раз ты этого не знаешь, то и нам ты не нужен. Если бы ты хотя бы знал о том, куда мог деться этот старый ублюдок, то я бы тебя пощадил. Раз ты ничего не знаешь, то какая от тебя может быть польза? Великий князь специально говорил все это вслух и достаточно громко, чтобы все стоявшие поблизости эльфы услышали его. Это было нужно именно для того, чтобы сами жрецы задумались и все-таки выдали место, где спрятался верховный жрец, чтобы самим не попадать в корни великого дуба. Однако никто не пришел ни в этот день, ни в другой, но сам великий князь понимал, что долго это не продлится. Жрецов хотя и было достаточно много, но надолго их не хватит, а эльфы, Привыкли планировать свою жизнь на сотни лет вперед. Этих разумных от силы хватит на полгода. А что потом? Ситуация с людьми вокруг Великого Леса сейчас осложнилась. И рассчитывать на их поддержку, если вдруг эльфам придется покинуть Великий Лес, сейчас не приходится. А это было очень плохо. Настолько плохо, что сам Алиетин Тарарейнат сейчас пытался найти хоть какой-то выход. И единственный выход, который приходил ему в голову, это все-таки возможность добраться до того самого некроманта и вынудить его взять под контроль костяного дракона. Тогда эльфы смогут при помощи этой твари захватить приличные территории для себя или, в крайнем случае, изобразить полноценную битву добра со злом. Костяной дракон нападет на Великий Лес – и эльфы сумеют его победить в жуткой битве. Вот только Великий Лес сильно пострадает, и все соседние государства, в виде благодарности за такую жертву, передадут в вечное владение высшему народу довольно удобные и плодородные земли. А как иначе? Так как эльфы будут жертвовать своими жизнями ради того, чтобы спасти их. Все подробности знать никому не надо. Сейчас важно решить вопрос с некромантом. Именно поэтому великий князь, немного подумав, написал письмо своему послу в империи. Тот должен был по возможности как можно быстрее решить вопрос с дворянином, возле земель которого свил свое логово беглый некромант. Эльфам было нужно как можно скорее добраться до этого разумного и вынудить его сделать все как нужно. Иначе они погибнут. Весь народ эльфов сейчас зависел от его сообразительности. Великий князь не забыл упомянуть об этом в своем письме. Так что этому разумному теперь будет о чем подумать. Заодно он приказал своему сыну усилить тренировки. Возможно, эльфам придется с боем захватывать территорию для себя. Что же, им не привыкать бить в спину союзникам. А вот что может случиться, если будет прямое столкновение с какими-нибудь врагами на поле боя и без присутствия союзников, этого Алиетин Тар-Рейнат не знал. Поэтому им и надо было готовиться к бою. К такому бою, который будет не на жизнь, а на смерть. А ведь эльфы давно уже не воевали. Тех же орков на границе сдерживала нехваленная зеленая стража. а именно барьеры, которые возводил Великий Лес. Те самые хищные лианы и ядовитые кусты. Зеленая Стража в основном добивала всех тех, кто остался среди выживших, и был уже достаточно ослабевшим. Но не более того, а вот в прямой битве, щит на щит, меч на меч, эльфы не участвовали уже достаточно долго. Последнее такое сражение – Едва не закончилось для эльфов плачевно. Это произошло во время Первой войны с демонами, когда эльфы решили напасть на отряд демонов. И тогда они понесли жуткие потери, несмотря на численный перевес. Память об этом до сих пор жила в разуме великого князя. п о в т о р е н и е подобного он не хотел. Конечно, кто-то может сказать, что те же эльфы – превосходные лучники. как мастера меча они вообще не знают себе равных. Ну да, такое есть, но давайте будем честными. Если эльфы сцепятся с каким-нибудь из человеческих государств, то наверняка подтянутся и другие разумные. Ведь врага, которого ты поймаешь живым, можно и в рабство продать. А кто из людей не желает получить к себе в рабство рабыню-эльфийку? Все они об этом мечтают. Только не все признаются. Поэтому надо быть готовым ко всему. Уж в этом великий князь был уверен. Уверен настолько, что даже не отрицал возможности такого развития событий. Главное сейчас быть на стороже, быть на готове и следить за великим дубом. Иначе у народа эльфов не будет ни единого шанса. Вот это мне уже интересно. тихо пробормотал р е н а р к а р е й н а р спокойно поправив капюшон своего плаща, делавшего его практически незаметным в этих трущобах человеческого города. Я-то думал, что все, проиграл. А нет, у меня есть шанс поймать этого ублюдка. Его основная хитрость была в том, что помощник, который достаточно долго жил среди людей, и сейчас получил достаточно возможностей для того, чтобы нанести свой удар и выслужиться перед господином. Посол эльфа в империи вел себя действительно странно. Он словно оберегал этого разумного, пытаясь найти какие-то подходы к нему. Это было бы понятно, если бы этот человек представлял для эльфов какую-то ценность. Но, по сути, особой ценности для тех же эльфов какой-то человечешка не мог представлять. Его надо было уничтожить только за то, что он решился противостоять великому князю. Народ эльфов был всегда могущественным и великим, и не людям решать, кто и что будет делать. Криво усмехнувшись, р и н а р к р и и н а р двинулся дальше. Вслед за посредником – который должен был найти лучших наемников-убийц для того, чтобы слуга великого князя получил желаемое. Ему-то и надо было всего лишь вынудить этого человечка сыграть в игру под названием «Попробуй выживи». Что-что, а эльфы умели уничтожать своих врагов. И то, что этот разумный сделал глупость, выступив против них, он поймет. Позже, не сейчас». «Сейчас ему надо договориться с наемниками, которые будут верно выполнять приказы эльфа». Он сам прекрасно знал о том, что такие разумные стоят очень дорого, поэтому и намеревался не продешевить, взяв с собой все то золото, что у него было под рукой. р е н а р к о р е й н а р был уверен в том, что десятка тысяч золотых будет вполне достаточной оплатой для того, чтобы заказать убийство даже великого герцога, которым сейчас стал этот наглец. Тут уж ничего не поделаешь. Он умудрился перехитрить эльфов, получив поддержку в виде довольно могущественной родни. Но наемникам вообще-то плевать на то, кого они будут уничтожать. Они сделают свое дело, получив за это достаточно большие деньги. И эльф не сомневался в том, что свою задачу они выполнят. «Вы хотели сделать заказ?» Когда он вошел в помещение, то сразу же увидел стоявших перед ним разумных, которые действительно даже выглядели опасными. Он буквально ощутил исходящую от них угрозу. Поэтому и постарался надвинуть капюшон своего плаща как можно сильнее на лицо, так как не мог позволить этим разумным разглядеть его лицо и понять то, с кем именно они тут столкнулись, а также и то, кто именно делает подобный заказ, который всех этих умников может привести на плаху. Но жизнь этих людей его не интересовала. Они все равно все будущие мертвецы, даже если сумеют избежать интереса тех же самых представителей тайной службы империи. Это уже не суть важно. Поэтому на вопрос наемника р е н а р к а р е й н а р просто кивнул и положил перед ними рисунок герба нового великого герцога. просто ткнув пальцем именно в изображение короны. Больше ничего не нужно было говорить. Наемники и сами понимали, что лишние слова тут не нужны, тем более, что лишние разговоры могут быть опасны. Например, кто-то мог бы заявить о том, что именно эльф заказывал убийство этого высокородного. А как они это докажут? Для того, чтобы доказать подобное, им необходимо сначала сделать так, чтобы он просто указал пальцем на то, что этим разумным желательно сделать, и произнести вслух подобное требование. Так что даже попытаться сказать что-то о том, что он действительно произвел подобный заказ, было бы глупо. Доказательств нет. Срок, также указав на рисунке герба именно на корону, видимо, это был командир отряда наемников, стоявший впереди разумный, все же решил уточнить время, которое у них было в распоряжении. Это было вполне понятно и даже закономерно, хотя бы по той причине, что наемники должны точно знать, как именно они должны спешить, чтобы выполнить заказ. «Чем раньше, тем лучше, пока он не оброс связями», в конце концов не выдержал р е н а р к А р е н а р сам прекрасно понимая, что теперь надо что-то сказать. При этом он постарался изменить голос как можно сильнее, чтобы потенциальные враги потом не смогли сказать, что заказ сделал действительно эльф. В Последнее время у их народа и так было слишком много проблем, поэтому приходилось действовать осторожнее, что и намеревался провернуть верный слуга великого князя. Поэтому он и пытался действовать очень осторожно и аккуратно. Задумчиво кивнув в ответ на его слова, командир отряда наемников медленно повернулся, внимательно посмотрев на стоявшего немного в стороне разумного, буквально укутанного в какой-то странный плащ, издали похожий на эльфийский. Вот только он был достаточно необычным. В нем чувствовалась какая-то дополнительная магическая сила, кроме обычной незаметности. И это было само по себе весьма странно, Видимо, это был какой-то из старых бойцов, с которым этот разумный предпочитал советоваться. Вполне предсказуемое обстоятельство и понятное. Видимо, теперь им остается только попытаться выяснить какие-то подробности этой ситуации. Но как это сделать? Хотя мысленно р е н а р к о р е й н а р махнул рукой на этих безумцев. Если они берутся за такой заказ, видимо, мозги у них вообще отсутствуют. Хотя бы по той простой причине, что после выполнения подобного заказа на них объявят охоту буквально все. Все, кто есть в этом государстве. Они все будут стараться выслужиться перед молодым императором Винаром. Но доказать вину эльфов не получится. Видимо, эти разумные были слишком серьезными, особенно в решении таких вопросов. Именно поэтому он сейчас стоял и спокойно ждал, пока они примут решение. И когда этот неизвестный в балахоне кивнул, эльф выдохнул с облегчением. Но то, что произошло дальше, заставило его ужаснуться, так как он банально попал в ловушку. Все только из-за того, что р е н а р к о р е й н а р внезапно почувствовал, что сзади к нему, прямо к шее, приставили холодное лезвие кинжала. А теперь поговорим немного по-другому. Когда с эльфа сорвали капюшон, вперед вышел именно тот самый разумный, до этого момента скрывавшийся в углу, и медленно снял с себя капюшон. Помощник посла в империи д а й р и н уже не скрывая своей ненависти, заскрипел зубами, так как перед ним стоял тот самый молодой великий герцог Варио м а й р и с которого эльф и пытался заказать убийцам. что заставило его буквально начать терять самообладание. Может, расскажешь мне о том, с какой-то р а д о с т и ты вдруг решился попытаться заказать меня убийцам? Криво усмехнулся этот молодой дворянин, хотя глаза его были холодными, как лед. Мне очень интересно это было бы узнать. Не подскажешь мне этот секрет? Как ты думаешь, что теперь будет с тобой лично или с твоим великим князем? «Не знаешь? А я тебе скажу. Но не сейчас». Не успевший еще ничего понять, эльф почувствовал, как, повинуясь молчаливому приказу этого странного разумного, сзади него шевельнулся один из наемников. Но что-либо сделать р е н а р к о р е й н а р банально не успел. Резкий удар по голове отправил верного слугу великого князя в беспамятство. Сколько он был в таком состоянии, сказать было сложно. Но очнулся он в клетке. каком-то из подземелий. Судя по тому, что вокруг буквально бурлила магия, эта клетка сама по себе является серьезным артефактом. Вот только пользы для эльфа в этом не было. «Ну что, очухался болезный!» Раздавшийся рядом спокойный голос заставил р е н а р а к а р и н а р а вздрогнуть и повернуться к этому самому великому герцогу, который сейчас стоял за его спиной. «Пришло время нам с тобой побеседовать по душам. Как видишь, нам тут никто не мешает». Молодой дворянин спокойно открыл клетку, пользуясь тем, что эльф был в кандалах и не мог никак оказать хотя бы призрачное сопротивление в этой ситуации. «Так что разговор у нас будет с тобой долгий», криво усмехнулся молодой человек, доставая какую-то странную шкатулку. «К тому же мне очень хочется выяснить, «Кто дал тебе приказ меня убить? Великий князь вроде бы хотел со мной договариваться, и убийство в его планы не входило. Или, может быть, я чего-то не знаю?» При этих словах молодой разумный сделал шаг вперед и нацепил на голову верного слуги великого князя какой-то странный предмет, который достал из той самой шкатулки, похожей на женскую диадему. Настолько он выглядел тонким и хрупким. Попытавшись дернуться, чтобы скинуть его со своей головы, р е н а р к о р е н а р внезапно замер, так как в его голову словно начали медленно вбивать ледяные гвозди. Он понял, что этот предмет весьма опасен для разумного, попавшего в такую ситуацию. Но сделать он уже ничего не мог. Даже его привычная магия природы сейчас ничем не могла помочь эльфу. Судя по всему, этому способствовали антимагические кандалы, которые были сейчас одеты на пленника. Поэтому он банально не мог ничего противопоставить такому наглому поведению человека. Этот предмет, одетый на голову эльфа, странным образом начал влиять на все его мысли, словно вынуждая его подчиняться исконному врагу эльфов. И все слова, которые говорил этот разумный, теперь почему-то казались весьма правильными. Ренар-Корейнар даже не заметил того, как принялся спокойно и даже с подробностями рассказывать обо всех планах и своих действиях на территории этого государства. Хуже всего было то, что все эти подробности говорили против эльфов. Но сейчас почему-то ему было все равно. Спустя всего пару дней таких бесед, великий герцог отпустил пленника. Вот только хозяин у него уже был другой. так как сам эльф понимал, что ему надо выполнять приказы нового господина. И тут, к сожалению, великого князя эльфов ничего не поделаешь, так как решение сейчас принимал именно этот молодой дворянин и никто другой.